Глава 18. Я взял синее удостоверение, которое передал наш гость Алексей. Женя подошел ко мне и нахмурился, глядя в корочку. Там был снимок Алексея, тогда еще с волосами и не такого мордатого, одетого в пиджак. «Викторов Алексей Юрьевич», — прочитал Женя вслух. «Частный детектив». Наняли, чтобы расследовать, что случилось с комбинатом на Алтае, догадался я. Хотят понять, не повторится ли такое же с Краснозаводским. Именно. Сыщик уселся на стул и хитро глянул на Терехова. Они сразу заподозрили, кто в этом виноват, но доказательств не было. Сначала думали звать братву, но решили, что неплохо бы сначала узнать, кто все-таки спер все деньги потому что у вы их, потом не выбьешь». «Вы меня не так поняли», — тут же начал оправдываться бизнесмен. «А как это еще понимать? Пока господин Терехов и господин Нижегородцев были здесь, в Петербурге сменилась служба безопасности. Нижегородцева я раскусил давно, его сегодня вызвали в Питер и арестуют прямо в Пулково, когда он прилетит. А я должен был остаться и дальше колоть Терехова». Но он оказался хитрее, чем мы думали. «Ожидаемо, что тебя наняли», — сказал я, разглядывая банку с жучком. Было бы странно, если бы столько людей не озаботилось вопросом, куда пропадают их деньги. Терехов их вообще ни во что не ставит. «Да, согласен. Старые хотели вернуть свое, а новые не хотели рисковать. Пришли ко мне, а у меня уже был подобный опыт, когда я притворялся телохранителем». Алексей усмехнулся. «Причем таким, который еще может выбить долги, отогнать конкурента, да и вообще готов на многое». «И внешность подходит», — мрачно добавил Леня. «Сразу видно, бандит». «Вообще-то я был преподавателем в универе», — сыщик рассмеялся. «Преподавал юристам уголовное право и криминологию, а сейчас... Ну, что поделать, надо как-то крутиться». «У тебя явно превышение полномочий», — Леня показал на технику. «Вот эти жучки не примет ни один суд. Как и то, каким способом получены показания». «Ваш диктофон для этого тоже не подходит», — отмахнулся Алексей. «Да и, как я понимаю, вы тоже не собираетесь писать заявление. Это дело в суд вряд ли пойдет. Нижегородцева арестуют, но он птица невысокого полета». «А вот с господином Тереховым вы можете вернуть кляп на место. Мешает он». Леня засунул тряпку в пасть Терехову, чтобы не перебивал своими воплями и истериками. «Месяц тут торчу», — пожаловался сыщик. «Делал себе фальшивые рекомендации, чтобы этот тип меня нанял. Братву знакомую подтягивал. Я тут раньше жил, при Союзе еще, людей помню. Нижегородцева я сразу раскусил». Он этого так и не понял. А вот Терехов хитрит и хитрит. Ничего выяснить невозможно. Думал, придется возвращаться с пустыми руками. «Ну а сейчас чего пришел?» — спросил я. И раскрылся. «Так чтобы вы сами дров не наломали. Я в машине слышал, как он номер ваш диктовал кому-то на пейджер. Про деревню сказал. Думал, он этот Тарасу из Амурских отправлял. А я его хорошо знаю». Но Тарас не был в курсе, что и как. Он вообще не знает, что Отерехов использует его бойцов напрямую. А вы как-то сами справились. Как вышло? Вышло и вышло, сказал я. Раз справились, то вопрос закрыт. Как говорит один мой знакомый: меньше знаешь, крепче спишь, дольше живешь. Я пристально посмотрел на него. «Давай к Терехову, и без всяких Тарасов, Осинских и Амурских». «Ну и ладно», — Алексей пристально посмотрел на меня. «Это меня не касается. Просто видно, что у Терехова эта схема отработанная, и теперь понятно, куда исчез директор Алтайского комбината и неуступчивый собственник Краснозаводского, который не хотел продавать свое». «Во как!» — я глянул на Терехова. А об этом мы почему-то умолчали. Терехов, оказывается, тот еще специалист по черному рейдерству, освоил это дело полностью. После 90-х он бы не пропал. Хотя мне интересно, как было в прошлую мою жизнь, когда я этим летом просто бухал и не интересовался ничем. Это сыщик раскрыл Терехова? Или хитрец попался на своей жадности позже? Комбинат-то ведь работает. «В любом случае, мы это дело ускорили». «В общем», — продолжил Алексей, — «как только он намекнул, что от вас надо избавиться, я тайком позвонил заказчику, рассказал, что и как. Решили тайную слежку прекращать, потому что мы не ожидали, что он так легко прикажет кого-то убить. И тут... Можно мне коробочку с жучком?» Сыщик отсоединил микрофон, убрал и продолжил говорить. Хотя в целом все и так понятно. Нижегородцев пока ходил на воле, потому что заказчики хотели разобраться, как он связан со схемами Терехова. Но вот с Тереховым затянулось, он хвосты не оставлял, а важные переговоры и проводил лично, без телохранителя. Чем больше сыщик говорил, тем сильнее ныл Терехов, несмотря на кляп. Думаю, когда с ним побеседуют партнеры, вряд ли его ждет самый гуманный суд в мире, с которым можно договориться. Впрочем, чем скорее он исчезнет, тем лучше для нас, потому что он в курсе, куда пропали боевики читинской банды. Сегодня его ждет долгое подписание документов на передачу собственности и переводы денег с одного счета на другой, а потом увезут домой. Что потом. Ну, точно, не особняк в Греции и вряд ли тюрьма. Но жалеть того, кто нас заказал, мы не собирались. Вот так за один вечер все изменилось. Терехов недооценил многих, особенно нас, и расплатился за это. Теперь это не респектабельный бизнесмен, а человек, который кинул своих друзей, а заодно наследил на немалый срок и разозлил братву. Думаю, скоро он исчезнет, как и хотел, но не таким способом, которым планировал. Терехову утащили в спальню, чтобы выспался. Завтра его ждет непростой день, ведь с ним хотят поговорить очень многие. Ну и с нами тоже. Завтра прилетает новый зам по безопасности, сказал Алексей, держа кружку с чаем. Вам стоит с ним встретиться, потому что все договоры с охраной теперь будет курировать он, «А я свою работу сделал, хотя и с вашей помощью. Думаю, об этом вы можете намекнуть Белоглазову». «А ты много получаешь?» — спросил Леня, закуривая, но окурки убирал в пустую банку пива, чтобы потом ее выбросить. Наших следов тут не останется. «Неплохо», — сыщик пожал плечами. «Но жить месяцы в командировке в этих краях и играть роль тупого братка нет уж, неинтересно». «Завтра полечу домой», — он зевнул. Но может, еще увидимся?» «Мало ли кто еще захочет заработать на этом комбинате». «Но остальные настроены решительно, как я понимаю». «Большие надежды, чтобы все заработало», — сыщик усмехнулся. «Так что в охрану будут валивать много». Утром мы приехали в офис на сером форде сыщика, захватив с собой Терехова, который даже не сопротивлялся. Его друзья, встретившие нас в конторе, были очень недовольны. У них при себе была куча юристов и пара крепких парней, которые должны были следить, чтобы бизнесмен не упрямился. Сегодня богатый человек станет нищим. Но не забыли и про нас. Сыщик Алексей показал нам Белоглазого, крепкого усатого мужика за 40. Это бывший майор Федеральной службы контрразведки, которая после его отставки стала ФСБ. Причем это заместитель главы службы безопасности, который остался в Питере. Там сидит кто-то покруче. Принимал он нас в том же самом кабинете, куда нас вчера приглашал Терехов. Алексей свалил, мы остались одни. Леня и Женя рядом со мной. Переговоры они оставили мне». «Семен Андреевич», — назвался он, — пожал нам руки и показал на кресло. «Вы, я так полагаю, были наняты для обеспечения безопасности комбината?» «Верно», — сказал я, усаживаясь поудобнее. «И уже занимаемся, хотя и нет договора. Даже убрали помеху, которая могла помешать открытию. Но ну, теперь другой вопрос. Откроется ли он вообще?» Все заинтересованы, чтобы он работал, — Белоглазов вздохнул. Тут завязаны интересы многих людей. Так, теперь по нашим вопросам. Сначала мы прослушали пленку с диктофона, где была записана только речь Терехова, а также записи Нижегородцева и главного инженера. В самой важной записи с Тереховым нас слышно не было. Мы там молчали или вообще стерли, что мы говорили. «Такие случаи повторяться не будут. Мы за этим следим», — сказал Белоглазов. «Но теперь надо решить вопросы с безопасностью комбината. Само собой, нужно поставить надежную охрану на территорию, лицензированную и опытную. Поэтому мы рассматриваем варианты». Он вздохнул снова. Аленя за моей спиной закурил тереховскую сигарету. Запах крепкого табака сразу ударил в нос. Алексей, сидевший в стороне, включил вентилятор. «Не думаю, что вам есть смысл искать кого-то еще, кроме нас», — сказал я, отогнав дым рукой. «Мы уже сильно погрузились во все дела. Искать новых — потеря времени». «У вас даже фирмы нет», — Белоглазов устало обвел нас глазами. «Вы только оформляетесь, я наводил справки». Нижегородцев тоже новодел, но он хотел с вами договариваться насчет кое-каких дел. Сами понимаете. Это вопрос времени, когда мы все оформим, не уступал я. Зато мы были на территории, у нас составляется план охраны объекта. Да и, если честно, мы в этом деле очень много чего сделали, даже с нашими ресурсами. Не мы, с комбинатом могла выйти не очень хорошая история. Верно. Белоглазов подтянул к себе папку с бумагами. «Просто хотел убедиться, что вы не собираетесь соскочить и хотите продолжать. Да и времени на поиск новых нет, а вы уже в курсе возможных проблем и их решений. Она им персонала и покупка техники решается деньгами». «Верно, и все еще может наехать Осинский». «С этим мы будем разбираться сами», — он прикусил кончик усов. Ваша задача — территория, а в дальнейшем — сопровождение фур до ближайшей станции. Когда открытие производства? — спросил я. Задержится до начала следующего лета, а скорее откроется даже через год. Но подготовку начинаем в ближайшее время. От вас мне нужен план охраны объекта к началу сентября. После этого мы его согласуем и оформим договор. «Будет двадцать тысяч долларов в месяц». «Мы договаривались на тридцать пять тысяч», — возразил я. «В конце концов, вдруг у Терехова есть сообщники или кто-то решит воспользоваться его методами?» «Об этом будем волноваться мы сами», — Белоглазов скривился. «Ладно, пусть будет тридцать пять тысяч». «Для них это не такие большие деньги. Да и на сыщиков они потратили побольше» как по секрету сказал Алексей. Сколько получал он сам, хитрый детектив так и не сказал. Владельцы вполне могли дать и больше, но наглеть я не собирался. Нам с ними работать долго. «35 тысяч до начала производства», — сказал я. «Я аванс, потому что нам придется ехать в командировки для составления плана, а еще начинать подготовку к установке сигнализации и систем видеонаблюдения». «Через год мы обсуждаем условия, исходя из обстановки. И кроме этого, вы же в курсе, кто разговорил нашего общего друга. Без этого бы все было очень печально, а это не входило в наши обязанности». Белоглазов почесал подбородок и что-то промычал про себя, раздумывая. «И 35 тысяч аванс», — согласился Белоглазов. «Пока неофициально, как сами понимаете». Но когда мы решим вопрос с приобретением угольного разреза, его также потребуется охранять. Все по договору. Мы здесь надолго. Будем готовы сделать предложение. Я снова кивнул. Наймем дополнительных людей. Мой номер у вас есть. Отлично. В таком случае жду от вас план охраны объекта, Максим Михайлович. Дальше работаем официально, по счетам. «И все это — инвестиции на будущее. Как я говорю, мы здесь надолго. И вы тоже рассчитываете на долгую работу. Времена меняются», — он посмотрел на меня. «Верно. Но охрана нужна всегда. Деньги нам выдали сразу в конторе, на кассе. Три хрустящие пачки вечно зеленых американских рублей под расписку. Просто налик, без счетов». Конторе часто бывает необходимо платить так, чтобы это не проходило по счетам. Но эти деньги я потрачу на дело. Чтобы не ходить с крупной суммой, вызвали такси с мобилой. Доедем до УАЗика Леони и на нем рванем в Новозаводск. Тратить впустую не будем, сразу сказал я, как вышли на улицу. Нужно будет купить приличную служебную тачку, а лучше две. И как оформимся, нанять первую смену охраны на вахту и взять им экипировку. Нам же еще надо где-то их устроить в Краснозаводске. Но и у меня еще остались деньги с той поездки, и те, Крюковские. «А какие тачки купим?» — сразу оживился Женя. «Посмотрим по ценам. Давай уже домой. Задолбался я с ними. Завтра зайду к твоему мастеру, буду тебя забирать из депо». Итак, мы им уже надоели. Ты там почти не показываешься. Я тебя отпрашиваю и отпрашиваю. Вот и поработал на железке. <как> да все равно неплохо вышло. Мы сели в такси, побитую Тойоту Короллу серого цвета. А то, когда я приехал, ты вообще дикий был. А так с людьми поработал, спокойнее стал. Леня, а ты когда будешь увольняться? Так приеду и сразу пойду к начальству. Леня сидел очень печальный. «Только пока дела закрою, да и в городе беспорядок. Надо еще проставляться будет. Столько лет там сидел». «Вот с Женей и проставитесь своим. Бюджеты есть. А завтра нам надо будет встретиться в нашей конторе». «А что там?» – спросил Женя. «Придет инспектор из вневедомственной охраны проверять помещение». И я цокнул языком и он будет делать все, чтобы нас завалить. Так что надо подготовиться получше, чтобы закрыть вопрос. Раньше закроем, раньше приступим к другим делам. Новозаводск. Оптовая база на окраине города. Очнулся Север где-то в подвале, когда на него вылили ведро ледяной воды. Их осталось трое. Сам Север, Фома, избитый так, что на нем живого места нет, И живодер, который так ни разу и не выстрелил. Остальных завалили. Все трое лежали на холодном бетонном полу со связанными руками. Парень в тельняшке, который заливал их водой, усмехнулся. На плече у него висел калаш. «Проснулись, блатарезы поганые!» Север пытался что-то крикнуть, но скотч на рту мешал. Автоматчик разок пнул Фому и отошел. «Проснулись, Михалыч!» тебя ждут». Что-то застучало по полу, приближаясь к ним. Краем глаза Север увидел, что это деревянная трость. Богатов наклонился и с треском отодрал скотч от рта. «Да ты чё, сука?» — взревел Север. «Ты на кого бочку катишь? Ты хоть знаешь? Ай!» Парень с автоматом несколько раз ударил его прикладом. Севера застонал. «Слушай сюда, гнида! спокойно сказал Богатов. «Я буду говорить мало, а ты мне расскажешь все. Прям выложишь, как попу на исповеди. С радостью, что поделился тревожными мыслями и... Да чё ты мне лепишь? Фуфло какое-то вкручиваешь!» Еще удар, и народ снова налепили скотч. Остальные уже очухались, начали биться на полу, как выброшенные на берег рыбы. Но на них никто не смотрел. «Ты мне расскажешь о составе», — продолжал майор, поигрывая тростью. «Из-за этого вы пока живы, а то за Борьку я вас поубивать хотел. А вы еще, суки охуевшие, пацана какого-то подстрелили, еще кучу народа чуть не покрошили. С автомата в толпе стрелять, суки догадались. Я военный, много кого валил, много чего видел. Но таких, сук, как вы...» «Мы там дохли, чтобы тут спокойно было. А вы здесь людей мочите направо и налево?» С каждым словом он становился злее и злее, но в самом конце остановился и выдохнул. «Где Димка?» — спросил он спокойным голосом. «Чай пьет», — сказал парень с автоматом. «Там тортик принесли. Пока чунга -Чанга с ним не закончит, не придет». «Димка молодец, свое не упустит». Богатов усмехнулся и снова склонился над Севером. «Вот придет он, все мне и расскажешь». Север начал дергаться, пытаясь сказать Богатову, что он о нем думает, но скотч мешал. Дверь хлопнула. «Вот и Димка», — Богатов поднялся. «Он у нас кого угодно разговорит. Хоть ты бандит, хоть полевой командир, все у него говорят». «Валерка, выйди и смотри, чтобы никто не зашел». «Ага, Михалыч, понял». Автоматчик вышел и прикрыл тяжелую стальную дверь. Кто-то ногой перевернул севера на спину и наступил на грудь. Высокий парнишка-блондинчик в клетчатой рубашке, который насвистывал какую-то смутно знакомую мелодию, держал в руке сверток с чем-то и смотрел на севера. Сначала парень показался северу безобидным пока не повернулся другим боком. Симпатичное лицо портил уродливый и глубокий шрам. Правый глаз с мутным зрачком, почти белым. Парень, продолжая насвистывать, достал из свертка кавказский кинжал в ножнах. «Был один полевой командир», — начал рассказывать Богатов. «Он все этим кинжалом понтовался. От прапрадеда ему достался, видишь ли». Все издевался над Димкой, когда тот в плен попал. Смотри, что от лица осталось. А когда мы пришли, Димка этот кинжал отобрал и показал твари той, чему научился. Его пацаны Чунга-Чанга прозвали. Контужены немного, но мы тут все такие. Север смотрел в мертвый глаз, чувствуя какой-то дикий животный ужас. А парень, продолжая насвистывать песенку из позабытого детства, склонялся с кинжалом все ниже и ниже. «Состав», — потребовал Богатов. «Что там?» Дима содрал скотч с лица, а Север, как зачарованный, сразу начал говорить. «Состав алюминия идет в Китай», — начал он. «Но он исчезнет. В Новозаводский состав заедет к элеватору по запасным путям». С него все сгрузят на фуры и перевезут в другое место. Потом все понемногу уйдет в Китай, но уже от нас. Четверть барыгам, четверть ментам и таможни, четверть Захару и четверть Крюкову с Гошей. Без них не выйдет, а пока они тут стреляются, груз пострадать может. Или перехватит его кто. Если дело пойдет, еще составы будут. Не особо много выходит. Богатов замер, подсчитывая. «Хотя, если четверть ментам, четверть барыгам, а половина нам, выходит неплохо. Когда?» «Не знаю! Блин, буду, не знаю!» «Выясним!» Богатов поднялся. «Ладно, Димка, они твои!» Богатов закурил и вышел, не обращая внимания на крики. «Димка вообще ни с кем не говорит, кроме Богатого!» Так что новость о составе теперь знает только майор. «Что останется от них, Захару отправьте. Пусть обратно валит», — приказал он автоматчику, стоящему снаружи. Выбросил сигарету и добавил, но уже очень тихо. «Состав этот мы и без него оформим». «Какой состав?» — спросил автоматчик, стоящий снаружи. «Да я так, вслух мыслю. Заговариваюсь, сам знаешь».